Однако, как ни странно, это чувство своей вины перед ними делало его сейчас нравственно не слабее, а сильнее. Он чувствовал себя просто-напросто неспособным обмануть их великие и долгие ожидания. «И верно, Костя, надо к завтрему чистое белье надеть», — сказал он Захарову хотя при всей близости их отношений еще никогда не называл его так. И тот, почувствовав его волнение, ничего не ответил, только когда стали выходить из домика, молча и крепко, выше локтя, сжал ему руку. — Что это, не накрапывает? — подняв голову, спросил Серпилин. — Мне тоже, когда вылезал из машины, показалось, ветер... Листья шумят. Они уже подошли к штабной палатке, когда где-то правей, очень далеко, возник чуть слышный гул самолетов. Оба остановились и долго прислушивались, ничего не говоря друг другу. Бойко, когда они зашли в палатку, стоял у стола и говорил по телефону. — Все ясно, понятно. И вам желаю того же и положил трубку, и, повернувшись к Серпилину и Захарову, сказал, — От Костина звонили. Две дивизии уже в воздухе. Пошли на цели. — Теперь надо считать. Начали, — сказал Серпилин. Глава девятнадцатая Четвертые сутки наступления Серпилин встретил на новом командном пункте в лесу, где еще три дня назад был один из наблюдательных пунктов немцев. В лесу стоял густой запах смолы, шедший от обрубленных и расщепленных осколками сосен. Но и этот новый командный пункт сегодня предстояло менять поспешая за продолжавшими наступать войсками. Вернувшись сюда ночью и мертвым сном проспав четыре часа, Серпилин получил донесение, что один из выброшенных к Днепру передовых отрядов переправился и захватил плацдарм. Ночью командир корпуса и командир дивизии клялись и божились, что к утру сделают это. И вот зацепились, выполнили свое обещание. Нет ничего лучше, как узнать от подчиненных, что выполнили обещанное. Если б всегда так, война была бы легким делом, только успевая глядеть на часы. Но, к сожалению, на войне далеко не все выходит по часам, и у других, и у тебя самого». Те, кто первым прыгает через реку, всегда прыгают налегке. Теперь все и у немцев, и у нас будет построено на выигрыше во времени. Подбросим быстро все, что требуется, сумеем поддержать огнем, удержится, не сумеем спихнут. Серпилин позвонил командующему воздушной армии и просил взять плацдарм под защиту штурмовой авиации. Не подпускать к нему немцев, особенно танки и самоходки. Авиатор обещал послать штурмовики, но попозже. Местность пока плохо просматривается. Над Днепром еще висит ночной туман. Вот они в этом тумане и перелезли, — с одобрением подумал Серпили на тех первых, кто уже был там впереди за Днепром. Они свое дело сделали». Остальное зависит от нас. Он позвонил Кирпичникову, командиру корпуса, потребовал, чтобы тот как можно скорее шел своими главными силами вперед к Днепру и сказал, что сейчас сам приедет в корпус. «Где вы? Там же, где вчера?» «Пока там же», — сказал командир корпуса. «Жаль, что там же», — хотелось сказать Серпилину. «Но он удержал себя». Жаль-то жаль, но задача не в том, чтобы командир корпуса после твоих попреков сорвался с места. Дело в продвижении войск, а не в том, чтобы каждые пять минут скакать со своим командным пунктом все вперед и вперед. Иной бывает, так далеко заберется, что без риска для жизни до него и не доедешь. Но сам впереди, а войска его топчатся. Что в этом проку? По твоему же собственному плану действий, который утвержден наверху и после этого стал для тебя законом, предполагается захватить Могилев к исходу пятого дня операции. И несмотря на все трудности и задержки, особенно в первый день, эта возможность остается еще реальной. Если не позволим сбросить себя с первых плацдармов, а наоборот захватим новые, За день подойдем к Днепру главными силами, а за ночь переправимся. Завтра к вечеру можно быть в Могилеве. Серпилин взялся за трубку отдать перед отъездом последнее распоряжение Бойко, но в это время в дверях домика появился сам Бойко, одетый в дорогу. На плаще у него были капли дождя. Все еще моросит, продолжается, явился доложить, что согласно плану, отбывая на новое место. Связь проверена. Начальник оперативного отдела уже там. — А Захаров? — спросил Серпилин. — В пять часов уехал к Воронину. Все еще топчемся. Серпилин поморщился. Он с вечера знал, что на левом фланге, где наступал корпус Воронина, сильное сопротивление. И знал, что топчемся, но, хотя и поморщился, теперь уже... Меньше переживал эту задержку. То, что немцы особенно зло дерутся на левом фланге, прямо против Могилева, на поверку может оказаться даже хорошо, подумал он. Значит, они недооценили возможность нашего удара севернее на правом фланге. Поэтому мы там и вышли уже к Днепру, и именно там и решится дело, если сами не испортим его проволочками». «Как скоро прибудешь на новое место?» — спросил Серпилин, посмотрев на часы, потому что от этого зависело время его собственного отъезда. И по писанному и неписанному закону им с начальником штаба одновременно находиться в дороге не полагалось. «Через сорок минут буду там. Позвони по прибытии. — Поработаю пока с командующим артиллерией и прямо отсюда поеду к Кирпичникову. Бойко кивнул. Он так и подумал, что командующий поедет на правый фланг, где уже зацепились за Днепр. — А ты, Григорий Герасимович, как прибудешь на новые КП, продолжай заниматься подвижной группой. За день наведем там у Кирпичникова переправу. К утру перебросим за Днепр подвижную группу и пусть врывается на простор, обходит Могилев, режет сзади него и Минское и Бобруйское шоссе. Если за день еще плацдармы захватим, создадим угрозу форсирования на большом отрезке. Немцам придется затыкать дыры. Здесь задержат, там задержат. А остановить нашу подвижную группу. Уже селенок не хватит.